18. Промахнулся ли Акела? Ферик явно чувствует себя не очень комфортно и, прямо скажем, не своей тарелки под напором этого довольно наглого наезда. Он бросает взгляд на меня, а потом быстро опускает глаза, но я успеваю заметить вскипевшую ярость и черную бездну, куда, судя по всему, он хотел бы погрузить нашего собеседника со всей его шоблой. Немощный старик, разбитый горем, которого он изображал несколько минут назад, уступает место кровавому султану. Накал, четвертовать, обезглавить — вот что кричат его глаза. И это самое мягкое из того, что я успеваю прочесть. Но надо отдать ему должное, он берет себя в руки и, когда поднимает голову, Но губах его играет холодная улыбка, а глаза источают сладкий мед. Он делает знак бармену, чтобы тот принес ему еще кофе. Зураб, говорит Ферик, ты человек молодой, горячий, можешь и голову потерять. Когда выпьешь, да? Но, наверное, тебя учили тому, что ты не должен забывать даже когда напьешься, как свинья. «Правда? Как нужно со старшими? Это все, что ты пробухтеть можешь?» — хохочет в лицо Ферику Зура Белый. Я скрещиваю руки на груди и откидываюсь на спинку стула. Я тоже очень хочу и посадить на кол, и четвертовать, и обезглавить этого урода, и много что еще. Удивительно, каким кровожадным я могу быть. Мне, честно говоря, даже хочется разорвать его на части, но меня, в отличие от этого куска навоза, учили уважать старших, поэтому я предоставляю Ферику вести этот диалог. Конструктивный, вежливый и даже утонченный в каком-то смысле. Бармен приносит большую кружку американо. Ну тогда? Пьяно улыбается Зураб, покачиваясь на стуле. «Я тебя мигну, брат мой откинулся, пермяк, приехал сегодня сейчас в фишку. Догоняешь? Он тебя объявит негодяем, тебе и отгрызка твоего!» Он кивает на меня, имея в виду, что огрызок — это я. Он кивает, и я киваю, но не ему, а начальнику смены. Тот все ловит на лету и идет за парнями. «И все, кто твоему дымку очко лизал», — веселится зура ляжно качаясь. «Побегут ему перстни целовать, а тебя из законников знаешь, куда пошлют?» «На уй! это слово он произносит с большим удовольствием и смаком. «Я тебя чисто предупреждаю, Ферик!» — смеется он. «Ты пацанов моих завалил? Завалил? Придется ответить!» Дешевка твоя в натуре подставу замутила, замутила. Ну а что ты хочешь? По всем понятиям, Кранты тебе старый и тебе бров в натуре и цвет у ваш мам по всем статьям. Его туман хотел когда еще раскороновать. Да хрюклись вы, да пиздец. Я чисто по дружбе предупреждаю. Ща. Он, довольный, весьма громко смеется, я вопросительно смотрю на Ферика. Он ловит мой взгляд и виновато разводит руки, мол, ну как с таким человеком разговаривать вообще? Не в Минько, одним словом. Я поднимаю брови и понимающе киваю, а Ферик, этот немощный, разбитый неприятностями и уязвленный оскорблениями распоясавшегося сосунка старый пень, берет в руку здоровенную кружку с американо, и резко выплескивает ее содержимое в рожу белому зурабу. Горячий, бодрящий, освежающий напиток из первоклассной бразильской арабики, стопроцентный, между прочим. Тот отшатывается назад, но где там? От кофе еще ни один урод, раскачивающийся на стуле, не уворачивался. Естественно, стул, на котором он развалился, в позе утвердившегося альфа-самца валится назад, смещая баланс в пользу попранного достоинства Фархада Матчанова. Буквально стул Немезида получается. Дальше все происходит как в кино. Парни из охраны быстро фиксируют прихвостни Зураба, а Ферик, как бешеный Спайдерман, в один прыжок подлетает к поверженному мерзавцу и ставит колено на его грудь. Лицо белого, ставшее ярко-красным, с небольшим коричневым налетом, выглядит плачевно, но он даже заорать не успевает, хотя ему, несомненно, больно. Просто ему вмиг становится не до ожога, потому что все мысли и силы уходят на то, чтобы удержать и попытаться оттолкнуть от себя правую руку Фархада Шарафовича. В этой руке Ферикс сжимает чайную ложку, которая мгновение назад помешивал кофе в кружке, а теперь пытается выковырять глаз из головы Зураба. «Отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы!» Зурабову, братью, быстро и практически без шума выносят за дверь и там нежно, но чувствительно утрамбовывают. А Зура, оставленный на волю спайдермена Ферика, отчаянно борется с ужасной угрозой. «Я осматриваю зал. Посетителей всего несколько человек, и все они под парами». За конфликтом наблюдают, но без особого интереса. Действия крупье вызывают у них гораздо больше сочувствия. У Ферика двое телохранителей. Они спокойно и неотвратимо прижимают руки Зураба к полу и расклинивают голову, прижав ее коленями. Спокойно и неотвратимо, как движение Земли вокруг Солнца. Как там, обыденность насилия? Вот оно. Да, для них не происходит ничего дикого и экстраординарного. Ложечка вдавливается вплоть. На это смотреть больно, хотя... Чтоб ты сдох, Зураб, конечно. Но не здесь же. Он хрипит, брыжет слюной, пытается вырваться. Да куда там? Не здесь, Фархад Шарафович, — говорю я, склоняясь к нему. Потом доделаете. Все-таки у нас тут приличное место, большие люди ходят. Зачем нам циклопы с кровавыми слезами? Ферик, как монстр, сорвавший себя маску и обнаживший истинное, совсем неблагодушное лицо, бросает на меня звериный взгляд. «Не здесь», — спокойно качаю я головой. Водите его, забирайте себе, раз у этого дебила хватило ума самому отдаться вам в руки. Это ваш приз. Не забудьте, впрочем, у меня к нему личный счет, как минимум за двух человек». Он недовольно бросает ложку на пол и неловко поднимается. Один из помощников подает ему руку. Зура часто дышит. Лицо его искажено гримасой боли и злобы. Из глаза сочится кровь со слезами. Ферик стоит над телом своего врага, опустив голову. Дышит хрипло, возбужденно, как тигр, сокрушивший буйвола. Нет, не так. Как старая кела, которая ни хрена не промахнулся и сокрушил и буйвола, и шарахана. Зураб встречается с ним взглядом, и Ферик плюет ему в лицо. Я отхожу. Странно это — видеть врага, которого ненавидишь и желаешь ему смерти поверженным, жалким и ничтожным, и уже не хотеть его гибели и даже где-то в глубине души сожалеть о его загубленной жизни. Отведите его в машину, бросает своим волкам Акела Ферик, честно подтвердивший право называться вожаком стаи. Я киваю начальнику смены, и он провожает группу товарищей до автомобиля, чтобы у начавших приходить в себя соратников белого не возникло соблазна отбить своего плененного иерарха. Мы с Фериком возвращаемся к столу, и он, как ни в чем не бывало, машет бармену и просит еще кофе. «Может, лучше чего-нибудь попрохладнее?» — с опаской спрашиваю я. Он бросает на меня злой, волчий взгляд, но понимает, что я его подкалываю и усмехается. Я узнаю старую добродушную маску Фархада Шарафовича. «Не бойся», — кивает он. «С тобой мне не справиться». «Что за пермяк?» — спрашиваю я, чуть улыбнувшись. «Конкурент?» Ферик не отвечает. «Ему не отстаю я». Понадобилась эта операция, чтобы попытаться скинуть вас с Олимпа, или что? Вряд ли Зура пришился бы сам на такую подставу. А если бы он не встретил отпора и все его бойцы остались бы в живых? А кстати, хоть кто-нибудь выжил, интересуется Фархат Шарафович. Не думаю, проверять было некогда, но постреляли мы хорошо. Нет, качает главы он. Мне кажется, этот гуш-зура просто хотел меня жмокнуть. Это как-то тупо. Вот так приехать и всех пострелять. С него же спросят. А когда не вышло, пермяк его надоумил разыграть вот эту комедию. Тупо, да, но не пойман не вор. А бабки ему сейчас нужны, это я точно знаю. Не пойму, а если бы у него все получилось? Что бы он сказал, типа... «Ой, нет, это не я!» «Ну, Егор», — раздражается Ферик, «он бы по-любому всех завалил, ни одного свидетеля бы не осталось, а потом сказал бы, что когда приехал, там все уже лежали мертвые, и ни денег, ни товары, естественно». «Ну и кто бы в это поверил?» — пожмаю я плечами. «А, ему все равно, это же Зура, тупой наркоман. Я ведь сто раз говорил о Игюль». Это она меня уговорила снова с ним сделку заключить. У него всегда какая-нибудь борода случается. С таким товаром всегда борода будет, говорю я. За этим товаром будущее, Егор. Отмахивается он. Ага, Эскобару скажите. Скажу, когда приедет. Он так как раз отлично себя чувствует. Тебе бы самому на него посмотреть внимательнее и поучиться, как практически целую страну можно взять под свой контроль. Увидите лет через десять, чем это закончится. Пессимист. Молодой пессимист. Нет, учитель, не пессимист, а человек, трезво оценивающий ситуацию. При всем уважении партнерства у нас не будет. Вы меня под Зураба подставили, рисковали моей жизнью из-за своего опия. Я открыто говорю прямо. Как вам доверять? Я понижаю голос. У меня два грузовика с оружием стоит. А вы из-за нескольких кило своей отравы. Хватит! хлопает он ладонью по столу. Хватит меня отчитывать, как мальчишку. Сам знаю, что так не надо делать было. Но в прошлое перенестись и все исправить я не могу. И упрашивать тебя о прощении не буду. Не можешь больше доверять, не доверяй. Только болтать не надо. Я замолкаю. Он допивает кофе и встает. Я киваю начальнику смены, чтобы его проводили до машины. «Счастливо оставаться», — говорит он. «Где меня найти, ты знаешь». Он идет к выходу, гордо подняв голову и расправив плечи. Акелла в силе. Звонит Сергей Сергеевич и докладывает, что приехал. Я иду вниз и отправляюсь в госпиталь. Моей ночной сестрички уже, естественно, нет, и мне приходится потрудиться, чтобы добраться до врача. Тех, кто делал операцию, тоже нет, а завод делом с самого утра уже выглядит усталым. «Кто вы Круглову?» «Брат», — уверенно отвечаю я. «Паспорт покажите», — протягиваю. «Я двоюродный Валерий Евгеньевич», — он качает головой. «Что вы от меня хотите? Операция тяжелейшая была, больной в коме, потерял море крови. Если бы на пять минут позже привезли, уже бы не спасли». Печень разворочена. Вы понимаете, что такое пулевое ранение? А что такое печень? Там и другие органы затронуты. Какой прогноз, доктор? Никакого. Я вам не пифе прогнозы делать. Ну, хотя бы что-то. Нет у меня для вас прогнозов. Понятно, киваю я. А невеста его? Какая еще невеста? Хмурится врач. Да вместе с ним поступила рыжая такая, как огонь. Дарья зовут. В грудь ранения. Фамилия? Не знаю я фамилию, имя только. Ахметова она, раздается за моей спиной. Ахметова, повторяю я за игуль. А вы кто, поворачивается заведующий к ней? Тоже сестра двоюродная? Нет у нее родственников, я единственная подруга. Да у вас все равно не записана фамилия, говорю я, кто бы сказал. Все без памяти, а я не знал, я же их привез. Врач качает головой. В реанимации она. Гематоракс, частичный разрыв аорты, перелом ребер. Состояние так себе, большая кровопотеря, но операция прошла успешно, так что теперь только ждать и надеяться. «Вам звонили насчет меня», — говорит Айгюль. «Можно на нее посмотреть?» «Можно», — недовольно отвечает доктор. «Через окно только. Халаты наденьте». Мы надеваем, а он посылает с нами медсестру. Рекс лежит в отдельном боксе на каталке с кучей трубок. Глаза закрыты, губы синие, руки сколотые. Больше ничего не рассмотреть. Понимаю, с такой работой итог более-менее закономерный, но смотреть больно. Бросаю взгляд на Айгюль, она промокает глаза платком. «Посмотрели?» — говорит медсестра. «Пойдемте. Она все равно сейчас на снотворном. Вас не увидит. Все, идем». «Погодите», — говорит Айгуль. «Глядите, она глаза открыла». Я поворачиваюсь, и точно. Смотрит прямо на нас. Взгляд мутный, затуманенный. Хлоп-хлоп, моргает, и вдруг... Чуть-чуть, уголками губ, как терминатор. Едва заметно улыбается. Несколько секунд, а потом снова закрывает глаза и уходит на глубину. Сон, который типа лечит. Я беру Айгуль под руку, упадет, еще запнется или налетит на что-нибудь. В глазах у нее слезы, текут, журчат ручейки по ее румяным щекам. Раньше надо было слезы лить, когда мутила хрень эту. «Егор», — виснет она на моей руке, а когда мы выходим из здания, спускаемся по лестнице к машинам. «Егор, прости меня». «Прощаю», — говорю я, привлекая к себе и похлопывая по спине. Но сотрудничество наше закончено, остались только дружеские отношения. «Меня дядя Ферик чуть не убил», — льёт она слезы. «Убирайся», — говорит с глаз, — «ты меня подставила» и все такое. «Я, — говорит, — партнера потерял уважение и доверие людей. Отправляет меня в Ташкент. Сказал, отдаст замуж за бая, в колхоз». «Ну-ну, не плачь, может, он хороший человек и будет тебя любить». «Конечно будет, ты вон какая красивая. Как, скажи, тебя не любить?» «Ты же не любишь?» — льет она слезы. «Люблю, конечно. Если бы не любил, разве разговаривал бы с тобой паразиткой этакой? Но только я тебя как сестренку люблю. Не фантазирую лишнего». «Ага, в постели со мной тоже как сестренка кувыркался?» «Фу, и Гуля, ну как язык-то поворачивается такое говорить? Кувыркался? Ничего я не кувыркался. Это ты кувыркался, а я ровно лежал». Она отшатывается от меня и смотрит распахнутыми глазами, но поняв, что я смеюсь над ней. Бьет меня кулачком по груди. «Нет, ну ты почему такой?» Не расстраивайся, успокаиваю ее я. «Будешь как средневековая госпожа жить. У вас рабы будут, может, даже и хорошие с собой, всегда свежие, экологически чистые продукты, ягнять на молоко, сыр, фрукты. Воздух опять же. Чего лучше? Нарожаешь детишек, счастливая будешь. И живая, главное, без дырки в груди». Она отворачивается и качает головой. Что мне сделать, чтобы это все, чтобы ничего этого? Не знаешь, что сделать? Прекращай отравы торговать и все наладится. Ты будто не понимаешь, начинает сердиться. она. Если перестану, думаешь, наркотики перестанут сюда поступать? Нет. Просто я выйду из бизнеса, меня отодвинут. Но когда отодвинут, мы с дядей ослабнем и нас выживут и из других областей. Мы останемся неудел и нас уберут. И только, агашиш, как шел сюда, так и будет идти. Думаешь, мне нравится вот это все? Нет, Егор, просто выбора нет. Из бизнеса нет выхода, только в могилу. Выход всегда есть. Я бы мог попытаться помочь тебе, если бы ты... Послушай, ты на машине? Меня это на тему. Похоже, минутка слабости закончилась. Да, вон моя тачка. Не мерз. Подбросишь меня до Узбекистана? Я смотрю на часы. Да, до встречи с Данира времени еще много. Поехали. Я сажаю Айгуль сзади, а сам усаживаюсь рядом с водителем. «Сергей Сергеевич, вы же все знаете и всех, наверное». «Нет», — качает он головой, улыбается. «Но приятно, что произвожу впечатление». «А ты спроси, чего нужно, а вдруг знаю». Кузовной ремонт без лишних вопросов и риска доноса. «Мне тут вчера бандиты машину прострелили. Надо бы заделать, чтобы никто не узнал». Еще бы и салон от крови отмыть, там ее столько натекло, что проще машину, наверное, поменять. — Есть такое место, — кивает он головой, — у племяша моего. Он кузовные работы идеально делает, комар носу не подточит. — А он где, в автосервисе работает? — уточняю я. — Нет, он работает в гараже неподалеку от Южного порта. Там автобаза небольшая, вот он и шабашет на базе этой. Сейчас где-нибудь встанем, я ему позвоню. Там, наверное, народу много ходит. Не хотелось бы, чтобы увидели вопросы, пойдут трепаться начнут. Нет, это если бы я тебя к полтиннику отвез в таксопарк, тогда вся Москва бы уже знала. Раньше, чем мы бы приехали. А племяш втихаря от начальства халтурит. У него там старый гараж, куда никто не заходит. Так что все по большому секрету будет. Вечером загонишь машину, и все шито-крыто. Мне ее еще помыть надо в салоне. Это у меня можно на даче, там шланг. Холодно, конечно, но можно. Мы подъезжаем к ресторану и выходим из машины. Егор, можешь со мной зайти на минутку? Просит Айгюль. Зачем? Буквально на пять минут очень тебя прошу. Так на минутку или на пять минут? Усмехаюсь я. Как-то ненадежно все это. Ну, пожалуйста, сделай для меня. Ты же сказал, что простил. Простил, но больше никаких дел, качаю я головой. Даже пятиминутных. Нет, Айгюль, извини это не дело это это личное в общем я должна при дяде тебе все сказать он очень переживает что ты его ну что твое доверие потерял да перестань о чем ты говоришь он даже не знал о чем я с белым договорилась Ай, Гюль, правда я об этом больше не хочу ни слушать ни говорить егор пожалуйста помоги мне я это должна для дяди ферика сделать говоря это она опускается на колени Твою дивизию, ну что за фокусы! Прохожие с удивлением и любопытством оглядываются на нас. Яркая восточная девушка стоит на коленях перед мальчишкой. Вставай, качай ее головой, пока нас в ментуру не забрали или в дурку Вставай, Айюль, я поехал. Егор, очень тебя прошу, на одну минуту. Я быстро все скажу и ты пойдешь. Ты мне уже все сказала. Пожалуйста. Блин. «Твою дивизию. Дамский угодник. В общем, я иду». Мы заходим в отдельный кабинет. За столом сидит Ферик. Увидев меня, он удивляется. «Соскучился», — хмурится он. «Что случилось?» «Вот племянница ваша хочет мне сообщить что-то очень важное в вашем присутствии». «Надеюсь, не руку свою предложат. Как-то об этой опасности я не подумал». — Присаживайтесь, раз такое дело, — показывает он на стуле. — Позавтракайте, сейчас еду принесут, мы садимся. — Дядя, — начинает Айгюль, — меня Егор подвез, и я попросила его зайти. — Мы с ним уже виделись сегодня, — кивает он. — Он мне уже все сказал, что думает. Она удивленно на меня смотрит, мол, сегодня уже. Когда успели-то? — Нет, я сама хочу сказать, Егор. Дядя Ферик не знал, что я хочу одновременно привезти грузы. Я сказала ему, когда уже было поздно, когда все уже выехали, и про то, что Белый должен прямо перед тобой появиться. «Смотри-ка, не обманули!» а вдруг раздается громкий мужской голос. «Подъезжай, говорят, он только приехал. Работает разведка». В кабинет заходят высокие и сильные дядя с квадратной челюстью и расписными руками. «Все синие». Новый перстень даже и нанизать не на что. «Ну, Ферик Ферганский, здрав будь!» «И тебе, Пермяк, не хворать!» — хмуро отвечает тут. «Что, думал, никогда больше меня не увидишь? А вон оно как! Перевернулось все с ног на голову, да?» «Чего хотел?» — спрашивает Ферик, не отрываясь, смотрит на Пермяка. «Чего я хотел?» — переспрашивает Пермяк. Так-то за старое поквитаться. Но формально выяснить, почему слабых обижаешь. Зурабку вон грабанул. Это ж как надо опуститься, чтобы умалишенных грабить. Он начинает хохотать. Ладно, ладно, расслабься, я шуткую. Зурабка мне вообще до одного места, — подмигивает Пермяк. Мне ты нужен, Фархадик. Нужен и точка, ты знал. — Знал ведь, что я за тобой приду, не знал только когда, правда? — Приду и собственными руками всю твою семью. — Как сказать? Прекращу, да? Он смеется, а в кабинет заходят три здоровых бандоса с суровыми и очень серьезными лицами. Я смотрю на Айгюль. Нет, этого она не ожидала. Встреча для нее явно неожиданная, да и для Ферика тоже. Такую реакцию не сыграешь. Она переводит взгляд из дяди на пришельца и обратно. «Да ты не бойся, дочь улыбается Пермяк. «Мы тебя не больно зарежем. Чик и готово!» Сказав это, он подступает к ней, одной рукой хватает за волосы и оттягивает голову назад. Вторую резко заносит над горлом Айгюль, и я вижу, что он сжимает раскрытую, опасную бритву.